«А если это любовь?» «Двое!» Крик за окном, хриплый, злобный и требовательный. Обнаглевший мужик так орет бывает, на свою бабу. Смотрю из окна. Так и есть. На скамейке сидит парочка. Откормленный парень лет сорока и девушка, худенькая, помоложе. Между ними раскрытый рюкзак, из которого она торопливо достает бутылку и пластиковые стаканчики. Он погоняет ее криком «Сука!», произнося вот так «Сыка!». Она дрожащими руками наливает ему и себе. Он выпивает, отхаркивается и кричит сека, Тля нахну, Она наливает еще стакан, уже только ему. Он пьет, она протягивает ему закусить что-то в салфетке. Он бьет ее по руке «Иди, ах, сыка!» и кидает стакан на земь. Она прячет бутылку и несъеденный бутерброд назад в рюкзак, нагибается. Она очень худая и стройная, маленького роста, вежливо подбирает стакан, кладет его в урну, потом надевает рюкзак, помогает своему повелителю встать со скамейки. Они уходят, он харкает, плюется, шатается и кричит «Сыга!» Она держит его под руку. Сейчас мне скажут. А вдруг это любовь? А разве я спорю? Любовь, мои дорогие, любовь.